Лев Жуковский. «Утопающий во лжи». Книга третья. «Мир обреченных». ТСР. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Новый старт. Горный хребет, разделяющий серую пустошь на две части, словно невообразимых размеров меч, я и мой вновь рекрутированный отряд преодолели всего за две недели. Итак. По моему личному мнению, за все это время мы не встретили ни одного серьезного отряда нежити. Конечно, если не считать за такие, группы мелких костяных химер в количестве пяти-шести голов. Ведь с ними с легкостью справились Мареш и Улер, причем самостоятельно. По правде говоря, еще тогда, в пещере, они с большим трудом смирились с изменениями своих тел, на которых в ультимативной форме я настоял. И если увеличение характеристики силы до 10 единиц они оба восприняли с большим энтузиазмом, то с изучением навыка хитиновый покров возникли определенные трудности. С первым этапом сложностей как раз-таки не возникло. Имареш и Улер выполнили приказ инстинктивно и изучили карту навыка мгновенно. Основная проблема возникла с улучшением навыка хитиновый покров. Они до последнего упирались и отказывались. Как они тогда ответили мне? «Мы отказываемся становиться монстрами еще сильнее!» Это звучало так глупо и смешно, что и словами не передать. Ведь произошедшие изменения уже необратимы. И была в тот момент в их глазах такая безотчетная обреченность. Словно в их жизни наступил конец, неотвратимый и бесповоротный. И что самое смешное, причину этого они видели не в том, что их продали, словно скот на базаре, и не в том, что выжить в этом мертвом мире они самостоятельно не смогут и нескольких жалких дней, а именно в том, что внешне они перестали быть гоблинами как таковыми. Возможно, именно из-за этой безотчетной глупости моих подчиненных я тогда и не убил их». Ведь на самом деле они мне не до такой уж степени и нужны. Естественно, их полезность для себя я видел прекрасно, но кроме некоторого неудобства в дальнейших планах, их отсутствие в отряде у меня не вызовет никаких проблем. Но, как я уже говорил, это их обреченность в глазах по поводу потери своей принадлежности к роду гоблинов Пробудило у меня в тот момент невероятный душевный подъем, в большей степени вызванный бредовостью этой ситуации. Но это не помешало мне оторвать им по несколько пальцев, просто чтобы окончательно привести их в чувство. После этого небольшого физического внушения эволюция двух моих солдат прошла более гладко. И что самое главное, теперь они не только выглядели внушительно, но и вполне могли противостоять практически всем существам Эфранга в этих серых пустошах. Что несколько развяжет мои руки, ведь мне не придется постоянно думать о защите Леура и Таталемасо. Это же надо, стоило только вспомнить этого молодого мага, как настроение сразу стало портиться. И нет, он не пытался нарушать мои приказы или еще каким-то образом вызывать мой гнев. Но стоило мне удалиться от группы, как-то начинал один и тот же разговор. Он безустанно пытался доказать, что я спас их из лап нежити только для того, чтобы в дальнейшем съесть. Доводы день ото дня становились все бредовее. Но даже удары по ребрам от сбешенного мареша его совершенно не вразумили. А ведь стоило мне подойти ближе, как заискивающая улыбка сразу же появлялась на его лице. И что несколько удручало в этой ситуации, так это то, что из-за моего высокого уровня восприятия я слышал его разговоры практически постоянно. Вот что действительно печально, по всей видимости, Таталемсо все же не выдержал этого удара судьбы, не смог с ним справиться, и его разум повредился. Были в его глазах искорки безумия. Но и добить его прямо сейчас, после стольких трудов, потраченных на спасение этого неблагодарного молодого мага, было бы верхом глупости. А с другой стороны, безумец может в самый неподходящий момент подставить всех нас под удар. Ведь не стоит забывать, что этот мертвый мир, ТСр широко известен своей непредсказуемостью. Неужели так сложно было сохранить рассудок? Ведь тот же Левур смог удержать себя в руках. И это несмотря на то, что он воочию видел, как я сомневался тогда в лагере возле города Халлоджерем. Строит ли вообще мне пытаться кого-либо спасать? И ничего. Печален? Подавлен? Может, слегка в ужасе. Но при этом адекватен же. Какой характеристики не хватило этому помету Нургла в Татале Мусо, чтобы сохранить свой рассудок в целостности? Но я далеко ушёл от первоначальной мысли. Мы, наконец, немного удалились от предгорья и если двигаться в прежнем темпе, то через две недели можно будет достигнуть еще одного города-нежити, в котором, в принципе, есть небольшой шанс продать бурдюки со свежей кровью гоблинов. Назар и Шелл был не столь популярен среди торговцев из других миров, как, например, Халуд Джерем, по причине большей наглости местных торгашей во время ведения переговоров. Но это не значит, что с ними никто не хотел торговать. Тут в большей степени во главу угла становился вопрос приоритетов. Но это на самом деле не имеет как такового принципиального значения. Ведь у меня на карте есть координаты только этих двух городов. И кроме как попытаться продать свой специфический товар в Назар и Шелл, мне попросту и негде. Так вот, вся проблема заключается в том, что последние два дня меня не сильно, но все же настойчиво одолевает тревога. И понять, откуда исходит опасность, я никак не могу. И вроде бы такое небольшое количество встреченной нежити уже плохой знак. Так еще этот мелкий гоблин своим безумием подрывает и без того слабый боевой дух моих солдат. С другой стороны, возможно, некоторая доля правды в словах Таталемысо все же есть. Ведь сейчас во мне чуть больше шести локтей роста и около трехсот мер веса. И если учесть, что рост молодого мага не превышает и трех локтей, а вес находится в районе 35 мер без амуниции, то его страхи вполне можно понять. Опять же, если говорить о провианте, то я несколько недооценил свой аппетит, так как для такого крупного тела нужно намного больше еды на каждый день, чем мною было рассчитано. Но буду честен сам с собой. Я и так утащил из лагеря ношу даже больше, чем было в моих силах. Так вот, после изменений моего тела, экзокостюм действительно наконец-то начал соответствовать своему названию и легкому классу. Его 50 мер веса сейчас ощущались не тяжелее обычной одежды, совершенно нисковывая мои движения. Единственное, что еще изрядно расстраивало, так это мой тесак. Из некогда большого и тяжелого он превратился для меня в жалкую пародию на крупный кинжал. Его два локти длины сейчас совсем не впечатляли. Но в большей степени обескураживал его вес. Он совершенно не чувствовался. Рука во время удара двигалась словно пустая. Хорошо еще, что длинные рукояти хватает держать его одной рукой. Про лук и копья вообще лучше не вспоминать. Только мое крайнее приобретение, некогда тяжелое копье в четыре локтя длины, еще хоть как-то походило на оружие, да и то совсем слегка. Но, несмотря на все это, легкость в моих движениях и сила, что меня переполняла, вызывали непередаваемую эйфорию, которая, кажется, и не собирается проходить. Силы в руках, да и в теле, в целом было столько, что казалось, я могу разорвать трех мертвых рыцарей, с которыми сражался возле города Холод Джерем, голыми руками. Конечно, может, это во мне говорит эйфория после изменений характеристик, но, думаю, в любом случае, это суждение недалеко от истины. «А если вспомнить, какой силой сейчас обладают мои ядовитые иглы...» то беспокоиться стоит существам и покрепче, чем мертвые рыцари Иранга. Потому что одного единственного выстрела, произведенного по крупному камню в пещере, лично для меня было достаточно, чтобы понять. Сила и скорость удара оказались столь разрушительны, что, скорее всего, с легкостью смогли бы оторвать конечность тому гигантскому вожаку Нурглов. Да и ростом я ему уже не так сильно и уступал. Думаю, наша битва была бы интересной. Но во всем этом присутствовала и доля негативных впечатлений. Слишком низкий показатель характеристики выносливость в 7 единиц заставлял меня очень внимательно относиться к длительным нагрузкам, если еще так можно выразиться. Ведь даже взрывной забег на расстояние в какую-то версту вызывал у меня огромные сложности. Да и, в принципе, после такого ни о каких сражениях дальше можно было даже и не мечтать. Но что-то далеко ушел я от основной мысли. Мы не в родном мире Асшар, а как раз-таки наоборот. В гостях у трухлявой нежити. И не думаю, что отсюда получится в скором времени убраться. И нужно сконцентрироваться именно на этом факте. И как относиться к начинающейся песчаной буре в сложившейся ситуации, понять я пока не мог. С одной стороны, сам по себе песок, поднятый в воздух, ни мне, ни теперь уже изменённым марешу и Улеру вообще никак не сможет создать проблем. Но маги, к счастью, смогли подобрать неплохие лицевые маски из той амуниции, что я забрал из лагеря. С другой же стороны, Буря однозначно сможет скрыть нашу связь с тем побегом из города Халуджерэм. Да и в принципе, повелитель этого города, будь у него желание найти нас, добился бы поставленной цели за несколько часов. По всей видимости, как я и надеялся, он не посчитал произошедшие события достойными его личного внимания. Опять же, о своей безопасности такие существа беспокоятся в первую очередь. Ведь никто не отменял хорошо спланированных многоэтапных засад. А тот же личный Эрий по причине своей низкой должности не мог обладать необходимыми навыками, потому что возможность летать, а также умение поиска из разряда Деранга ему точно не по статусу. Правда, был у них еще один крайне опасный игрок. Но рыцарь смерти Калахор все же в большей степени очень сильный воин, нежели следопыт. Да и обнаружен нас, беспокоиться бы мне точно не стоило. Существо Диранга 79 уровня это не тот противник, с которым я смог бы справиться и через сотню лет. Это ведь не какая-то неразумная или дикая тварь. Это монстр, столетиями, грамотно улучшавший свои навыки. Но и сразу убивать бы он нас точно не стал. Вот пленить и пытать — это да. Это нежить любит делать со смертными существами, особенно если они визжат от боли. Видимо, страдания пока еще живых существ приносят этим тварям особое удовольствие. Несмотря на усиливающееся чувство тревоги, второй день движения через песчаную бурю хотя бы немного успокоил меня. На нашем пути, наконец, повстречалась засада песчаных химер, совсем небольшая, голов на 60. Но все же это был хороший знак. Именно так и должна вести себя дикая нежить. А не это, безмолвие пустоши, словно все вымерли, как бы глупо это ни звучало. Я не стал придумывать особых тактик. Просто приказал шагах вста от засады магом поднять барьер, а воинам начать готовить горячий обед. Заодно мои гоблины немного отдохнут от песчаной бури. Благо кристаллов маны у меня в запасе достаточно, и экономить на небольших бытовых удобствах смысла нет. Так вот, сам я просто подошел к ближайшей мелкой химере. Судя по искре, что позволял мне видеть навык взгляд Хала, тварь была начальных уровней. Я вырвал ее прямо из-под песка. На мгновение мне даже показалось, что в мертвых глазницах химеры промелькнула обида и непонимание. Но, думаю, это всего лишь мое воображение. Ведь следом я погрузил мой, теперь уже небольшой, тесак в тело твари, а правой рукой вырвал совсем маленькое ядро нежити. Внимание, вы получили два ОС. Все же, при том, что все звуки во время песчаной бури сильно скрадывались, и это несмотря на мой высокий уровень восприятия, Все остальные химеры как-то почувствовали, что их ловушка раскрыта. Видимо, общаться эта дикая нежить между собой каким-то образом могла, несмотря на разделяющее их расстояние. Выглядело это довольно впечатляюще. Полсотни выскочивших из-под песка химер на мгновение остановили даже плотный поток ветра. Твари бросились на меня всем скопом. Но кого-то действительно опасного среди них, конечно, не было. Даже ни одной костяной гонщи и ранга среди противников не нашлось. Химеры не обладали развитыми инстинктами, поэтому не стали даже пытаться взять меня в кольцо. Вместо этого просто бросились по кратчайшему пути к цели, иногда при этом серьезно мешая друг другу. Но, говоря откровенно, никакие уловки им бы в любом случае не помогли. И дело было в том, что их малого веса в 20, в лучшем случае 30 мер, банально не хватило, чтобы хоть как-то стеснить мои движения. И это не говоря о том, что скорость реакции у них была примерно вдвое ниже, чем у меня самого. Да и возможностей повредить мою активную броню у них тоже не было никаких. Поэтому я не стал отказывать себе в удовольствии и вырвал из нежити не только ОС, но и камни мертвых. «Ведь этот товар ценится не только в моем родном мире Ашер, но и даже здесь, на ТСР, он имеет неплохую цену». «Несмотря на мою браваду, в какой-то момент песчаные химеры таки смогли захлестнуть меня с головой, и три, может, четыре твари зацепились своими когтями мне за спину. Но всего, что они смогли добиться, так это неприятно поскребли бронепластины и всего-то». Иногда я сжимал руку вокруг ядра нежити и лишь затем наносил удар тесаком, а иногда и наоборот. По итогу, не всегда удавалось сохранить камень мертвых в целостности. В такой самотохе боя, когда постоянно приходится маневрировать и разрывать дистанцию, не всегда удается сохранить дорогой трофей. Возможно, со скелетами было бы проще, ведь у них ограниченное количество конечностей, и их вполне по силам частично обездвижить. И меры же были в своем роде уникальными тварями, и каждый из них в некоторой степени неповторима. Это как пытаться оторвать кусок от змеи и надеяться, что она после этого потеряет всякую подвижность. За целую минуту боя я успел подумать, что неплохо было бы обзавестись навыком «Последнее касание». Это что-то сродни особенности «Монстр», что позволяет тварям поглощать 25% ОС при убийстве противника. Жаль, что с эта особенность никогда не выпадает с картами. А вот если купить навык, который еще и улучшить можно несколько раз, то вполне возможно добиться результата в 40% поглощения ОС, как у системного оружия. Но это так, просто мысли вслух. Наконец-таки остановившись и немного отдышавшись, я обратил внимание, что стою посреди целой горы мелких костей, а песчаная буря уже пытается похоронить их, укрывая толще песка, словно не желая видеть на поверхности пустоши эти жалкие останки. Отвлекшись от философских размышлений о странностях этого мертвого мира, я обратил внимание на целый ворох системных сообщений, появившихся во время боя. «Внимание! Вы получили 4 ОС, 6 из 350. Внимание! Вы получили 10 ОС, 288 из 350». Если учесть, что против меня сражалось 57 химер, то результат вполне неплох. Правда, уровни у них были в основе свои низкие. Всего полдюжины твари обладали пятыми. Но это так. Старческие придирки к малому количеству добычи. А вот ко камней мертвых удалось добыть всего 34 штуки. Немного сноровки, и думаю, в будущем результат будет куда лучше. «Леор! Барьер опустить!» — пробасил я. Переступая границу исчезающего защитного купола, обратил внимание, что песок всего на мгновение, но продолжил скользить вдоль границы пропавшего барьера. Странность живого песка, по-другому и не скажешь. «Таталемсо! Защиту поднять!» до более злым тоном приказал я. Этот сопляк выполнил указание мгновенно. По итогу, даже пламя в костре не успело подёрнуться от сильных порывов ветра, не то что угаснуть. И вновь этот его заискивающий взгляд с искорками безумия в глубине глаз. Надежды, что со временем со станет более вменяемым, таяли с каждым днём. И это хорошо еще, что у него не было в арсенале навыка огненный шар, как у Леура. Будь это так, то эту угрозу пришлось бы устранить незамедлительно. Уселся прямо на землю возле костра. Ведь мой любимый деревянный стул точно не сможет выдержать такого веса. В это же мгновение Мареш подал мне в руку тарелку, исходящую паром кашей. Он мастерски отвел взгляд от моего лица, как только заметил, что забрала шлема поднимается. «Вот удивительная странность. Сами они с Улером выглядят немногим лучше меня. Но страх вызываю у них только я. Не знаю, может, это дополнительные светящиеся глаза дают такой эффект. Или, быть может, клыки Нурглов, но друг с другом мои воины общаются, как и прежде». А вот на меня они стараются вообще не смотреть, это учитывая, что я чувствую чужие взгляды. Всегда в поклоне, если обращаются ко мне. Конечно, такое уважительное обращение приятно, но все же это немного странно. Ужас и страх по своему определению должны со временем сходить на нет. Я же наоборот ощущаю, что они боятся меня с каждым днём только сильнее». Так вот, раз уж я вспомнил про Мареша с Уляром, в тот день мне пришлось потратить на них 1020 ОС. Неслыханная сумма, как на нее не посмотри. На тот момент времени я посчитал, что это будет наиболее выгодным вложением этих средств. В итоге они оба достигли 12 уровня и развили характеристику силы до 10 единиц. Каждый. Что уже само по себе делало их крупными и довольно опасными войнами. Но в сложившейся ситуации я посчитал, что этого будет недостаточно. Ведь в выборе брони мы были ограничены, а сделать на коленке ничего дельного, естественно, не получится. Поэтому я и решил, что им необходимо выучить навык хитиновый покров и довести его до иранга, превратив тем самым в хитиновую броню. С такой защитой они вполне могут способно защитить двух магов, хотя бы от песчаных химер и рядовых скелетов. Как минимум, я на это надеялся. Как итог, на тот момент в накопителе у меня оставалось всего 17 ОС. И это после того, как в нем было почти 5000 очков системы. А по факту сказать, что я стал значительно сильнее в плане личного могущества, однозначно было нельзя. Что тогда говорить про тех же старших офицеров, когда им приходится рассчитывать свои бюджеты так, чтобы хватило не только на личное развитие, но и поддержание своих немалых семей, а также огромного количества личных воинов и имущества? И ведь каждый из них еще обязан платить множество налогов. С грустью посмотрев на практически пустой накопитель опыта, я перевел туда собранное ОС с песчаных химер. «305 из 5000».